Глава тридцать девятая Сев машину, сложил руки на руле, устремил взгляд на аллеющий горизонт. «Ты разочарован?» «Во мне». «Из-за твоего решения оставить Шевцова в живых?» «Нет». «Я знал, каким будет твой выбор ещё до приезда сюда». «И был готов, в случае, если ошибся, отобрать у неё ствол и прикончить мразь сам, чтобы не марала свои руки». «Ты убил его?» спросила еле слышно. «Вадика?» «Да». Врать смысла не имеет, она не могла не слышать выстрел. К тому же сама так решила. Хоть теперь и будет себя ненавидеть из-за этого ничтожного червяка. «А Шевцова?» «Нет». «Ты же хочешь посадить его?» «Сдадим друзьям из ФСБ вместе с мешком доказательств». Помолчали пару минут. «Мне не стало легче, Саид», — проговорила, опуская голову, И на коленку, обтянутую светлыми джинсами, капнула первая слеза, оставляя на ткани тёмный след. Затем ещё одна, и ещё… Вообще не стало «Должно быть, но…» «Иди сюда», — притянул её за плечи к себе, кивнул Махмуду в лобовое. «Сейчас уедем отсюда. Пообещай, что не тронешь их родных. Шевцова и Вадима. Они ни при чём». Подняла голову, пытаясь поймать его взгляд. Хаджиев со вздохом отстранился, повернул ключ в замке зажигания. «Не могу». «Саид, это неправильно. Их родные не виноваты ни в чём. Меня истязали не они, если ты это сделаешь...» «То что?» — рявкает, вжимая педаль газа до упора. «Что будет, Надь? Бросишь меня?» «Не выйдет. Ты своё решение приняла и развести со мной не можешь. А я обязан поступить так, как велит мне мой закон». «Иначе я не буду мужчиной, и мою семью сможет безнаказанно тронуть любой мимо пробегающий мудак», — вжимается в сиденье, сцепив руки в замок. «От него защищается? Серьёзно? Если ты убьёшь невиновных, то станешь таким же. Таким же, как Шевцов. И ничто этого не изменит». «Пожалуйста, Саид, не делай этого. Не нужно. За свои поступки должны отвечать сами люди, а не их близкие». «Ни один закон не должен оправдывать убийство невинных. А иначе этот закон не закон вовсе, а беспредел». «Я уже сделал, Надь». «Что?» Саид чувствует, как её взгляд ванзается в его лицо и сжимает челюсти от резкого возросшего напряжения. «Я уже отдал приказ». «Только что». «Ты можешь передумать. Прямо сейчас. Позвони и скажи, что передумал». «Саид, ты слышишь меня?» Тормошит его за плечо. «Не могу». Иногда я вынужден принимать такие решения. А иначе моё слово не будет стоить и гроша. И тогда враги возьмутся уже за мою семью. И не только враги. Даже те, кто сейчас называет меня своей семьёй. Только клан — это не семья. Это постоянная борьба за власть. И тот, кто окажется слабее остальных, будет уничтожен. «Отмени приказ, Саид!» Её голос звенит, как натянутая струна. Пальцы сжимают ткань его пальто. «Слышишь меня? Отмени!» Иначе ты потеряешь не только человечность, но и меня. «Хватит мне угрожать», — обрывает её строгим взглядом. «Я тебе не пацан в песочнице. У меня есть обязанности есть правила, следуя которым мы будем жить. Откажемся, всё, конец. Поверь мне, кукла». Криво усмехается, а её от чего-то передёргивает. «Никто не задумается о том, что мои родные ни при чём. Всех убьют». «И тебе, и наших детей, если до того времени они успеют появиться на свет, ни одного наследника не оставят». Она толкает его, запускает пальцы себе в волосы и закрывает глаза. Дышит тяжело, часто, а у Саида внутри всё от бессильной злобы сжимается. Не нужно было ей говорить. Она не поймёт, не готова ещё. Рано он расслабился. «Я думал, ты примешь мой мир». «Мою жизнь, мои правила. Не получится остаться чистенькой, погрязнув в моём дерьме. Сними уже нахуй это белое пальто, нать Не заставляй меня». «Что?» – резко поднимает голову. Губы её дрожат, а глаза полны злых слёз. «Не заставлять сделать что? Ты меня, может, накажешь? Заставишь замолчать? Или, может, убьёшь родителей, которые меня ревнует, чтобы присмирила? У вас же так принято мочить всех, кто мимо проходил, да?» кричит, ударяя его по плечу, а затем ещё и ещё. В самый неподходящий момент навстречу вылетает грузовик, и Хаджиев, резко вывернув руль вправо, пытается уйти от столкновения лоб в лоб, а после, закрыв жену собой, прижимает её к сиденью, и слышится скрежет металла «Саид!» Дрожащими руками беру тёплую чашку. «Делаю глоток. Не могу избавиться от мысли, что произошедшее сегодня на дороге – знак. Знак, что пора всем остыть, притормозить и задуматься о происходящем. Рассмотреть всё без эмоций, включив холодный, здравый рассудок. Но в глазах Саида я не замечаю раскаяния или осмысления. Нет. Он также полон решимости и не собирается сдавать назад. Даже притормаживать не планирует». «Сейчас ты едешь в гостиницу, а я займусь делами», — отрезает тоном нетерпящим возражений. «Саид, остановись!» — хватая его за забинтованную руку, Хаджиев морщится от боли. «Прости, но тебе не кажется, что это было предупреждение нам?» «Не делай того, о чём мы пожалеем!» «Пожалуйста, услышь меня!» «Предупреждение?» «Надь, это был бухой уёбок, вылетевший на встречную полосу, и твоя грёбаная истерика!» Из-за этого мы чуть не расхерачили свои головы. «Так, всё!» устало вздыхает, принимает бумажный стакан с кофе из рук медсестры, которая, кажется, готова даже эротический массаж ему сделать, невзирая на присутствие жены. Отвратительно. «Сейчас за тобой приедут Ирина и Махмуд. Езжай в гостиницу и не выходи оттуда до моего возвращения». Я опускаю плечи, чувствуя, как превращаюсь в комок нервов. «Ладно, как скажешь». Резко встаю с кушетки и иду к выходу. Путь мне ожидаемо преграждает безопасник, и я, поворачиваюсь к мужу, «Может, скажешь ему, чтобы пропустил?» «А ты что, оглохла?» Резко бросает Хаджиев, поднимаясь на ноги и едва не сшибаясь, но еще рядом медсестру. «Я сказал, когда за тобой приедут!» орёт так, что звенят инструменты на металлическом столике. «Сядь!» Поднимается, возвышаясь надо мной угрожающей скалой. сестра тихонько проскальзывает рядом и выбегает из кабинета врача, а безопасник следует за ней, плотно прикрывая за собой дверь. Я вжимаюсь в стену, глядя в разъярённое лицо Саида. «Успокойся, я всё поняла! Услышала тебя!» «Чудно!» – бросает мне раздражённо и отходит, будто опасаясь, что не сдержится.